Глава 13. Дарья. День оказался слишком насыщенным. Поучение Элис, старая работа, новая работа, ужин с семейкой Стальновых. Видно, поэтому я переоценила свои силы. Хотела прилечь всего на пару минут, но сама не заметила, как уснула. Смутно помню, как вернулся Ярослав, который лег рядом и обнял. «Спи, моя хорошая», — прошептал, когда я перевернулась и устроилась на его груди. «Сладких», — ответила и провалилась в сон. Ох, лучше бы он длился подольше, так как на утро меня ждало новое испытание, а я еще не отошла от предыдущих. Проснулась я не от нежного поцелуя, как хотелось бы, и даже не от будильника, который заводила, чтобы не опоздать на работу, а от вредного голоса Элис. «Ты почему еще в кровати? У нас только дел, а ты спишь!» ворчала она, стоя у изголовья. «И что она забыла в моей спальне?» «Кстати, а почему Ярослав молчит? Его не смущает, что наша спальня превратилась в проходной двор?» «Подъем, Лежебока! У нас очень насыщенный день!» Все требовало девица, а потом как сдернет с меня одеяло. «Ну все!» Резко открываю глаза и сажусь, и уже хочу накричать на нее, как замечаю неладное. «Во-первых, в спальне я одна. Во-вторых, судя по солнышку, которая светит в окошко, уже день». «Да как так? Неужели будильник не сработал?» Пока Элис продолжает ворчать, хватаю телефон и обнаруживаю, что будильник выключен. «Но кем?» «Я на работу опоздала!» Говорю, вскакивая с постели и бегу в ванную. «Да подожди ты! Ты хоть слышишь, что я говорю?» «Что я боко? «Это, конечно, тоже! А потом...» «Уже хочу снять сорочку, так как нужно быстро принять душ, но торможу, ибо девушка стоит в дверях и не уходит». Не помню. Можно еще раз? И за что ты на меня свалилась? Я тебе говорила, что Константин сейчас внизу. Он уже поговорил с твоей начальницей и забил тебя на целый день. Некая Марго не против, что ты придешь в офис только завтра, а информацию по квартирам она скинула тебе на почту. С братцем я поговорила. Первые полдня мои, вторые его, потом опять мои. Так что давай живее. У нас салоны и магазины. Потом твоя работа. Пока я переваривала информацию, не ушла, а я так и осталась стоять и истуканом. Когда Костя успел поговорить с моей начальницей? Качаю головой и даю себе мысленный подзатыльник. Сейчас приведу себя в порядок и поговорю с парнем, если он еще здесь. Холодный душ хорошенько взбодрил меня. Еще несколько минут, чтобы высушить волосы и собрать их в хвост. Не вижу причины делать прическу, если мы и так едем в салон. Еще несколько минут на то, чтобы подобрать костюм, а вернее, достать из шкафа бордовую юбку-карандаш и белую блузку. Добавляю ко всему этому сапожки и белый пиджак. Надеюсь, нашей моднице понравится. По губам мазнула немного помады, и все. Нет времени краситься. Да и зачем? Я вроде и так неплоха. Хватаю сумочку и выбегаю в коридор, где сталкиваюсь с Кириллом. «О, привет! Давно ждешь? «Не слишком. Вас уже ожидают в столовой». Жаль, что они не разбежались, ну ладно. И уже разворачиваюсь в сторону лестницы, когда охранник немного удивляет меня. «Вам сейчас зачитать распорядок дня или позже?» «Распорядок дня? Мне?» «Да, Ярослав Борисович уже все утвердил». «Когда только успел? А меня спросить?» «Знаешь, давай сейчас. Читай, пока спускаемся». Кирилл с деловым видом смотрит в планшет, которого раньше у него не было, и начинает меня шокировать. «Девять ноль ноль завтрак. В десять двадцать вас ждут в салоне «Мерлен». Там вы пробудете 4 часа. В четырнадцать сорок у вас обед с Константином Борисовичем. В пятнадцать двадцать мы выезжаем по вашим адресам. Прошу скинуть мне адреса заранее, пока будете в салоне. Квартиры вы смотрите до девятнадцати ноль ноль, а после вы едете с Элис в бутики. По моим подсчетам, сегодня их 5 на каждой тратите по двадцать минут». «Слушай, а домой я когда вернусь?» В 21.30 у вас ужин с Ярославом Борисовичем дома. Не моргая, отвечает мне, а мне хочется смеяться. Ничего так, распорядок. А завтра что меня ждет? Тоже расписание? У вас составлено расписание на неделю вперед. Если захотите внести изменения, просьба сообщить заранее. Обалдеть! Вы уже спланировали всю мою жизнь? Первую неделю. Привыкайте, распорядок делается на месяц. Ярослав Борисович уже внес план совместных поездок. «Когда успел?» «Утром». «Нет, так не пойдет. Нам нужно поговорить, и срочно». «Но, вы сейчас я этого сделать не могла, так как Ярослава просто не было дома». «Ничего, у нас ведь вечером ужин, в 21.30. Это же расписание, значит, он должен быть». Постепенно закипая, вхожу в столовую, из которой тут же хочется выйти. «Я точно сегодня буду голодать». «Милая, ты куда?» — радостно пропела Александра Ивановна. «Она-то тут что забыла?» Тяжело вздыхая, разворачиваюсь и возвращаюсь на место. «Как же я рада вас видеть! Прошло триста лет, а вы так молоды!» «Язвишь, значит, в хорошем расположении духа. Отлично! Самое время изменить твой образ!» «А что вам сейчас не нравится?» «Ты слишком проста. Но ничего, в салоне наведут лоск». Я еще сделаю из тебя отменную невестку. Как же мне хотелось поспорить, но я обещала держаться. Ладно, что она может сделать плохого? А немного отдохнуть я не против. Женщина начала что-то бурно обсуждать с Элис, и я же решила позавтракать. Кстати, Константин тоже был здесь. Он, как и Борис, был влюблен в свой телефон, так что смотрел только в него. Кость, если есть время, может, ты мне расскажешь, какую квартиру хочешь? Я не Кость. Не Костик и не Костюша. Только Константин. А квартира мне нужна большая, светлая, с ремонтом в современном стиле. И ничего вычурного. Все эти лепнины, колонны, рюшки не мое. Не против двух этажей. Элитный район, а не на отшибе. В доме должно быть парковочное место, желательно три». «Ничего, так запросы. Нужно посмотреть, что мне прислала начальница, и выбрать». «Слушай, а если взять черновую квартиру и сделать ремонт под себя?» «Если ты займешься ремонтом после покупки, то ладно, у меня же времени нет. И то я иду на уступки только потому, что ты мне почти сестра». Говорит и, наконец-то, отрывает свой взгляд от телефона. «Посмотрим, как пойдет. «Супер, тогда я поехал, встретимся на обеде». Константин уходит вместе со своей охраной, которая, оказывается, стояла у дверей. «Зачем им всем охрана? Или они как модный аксессуар? Не пойму я этих богатеев». Дальнейший завтрак я провела в молчании и одиночестве, если можно так сказать. Женщины по-прежнему что-то обсуждали, смотря на меня. Я же просто пыталась проглотить тост. Интересно, а где Артем? Надеюсь, я с ним сегодня еще встречусь. Хорошо, что в этой семье есть хоть один нормальный человек. Как только я допила чай, время словно побежало вперед, и я вместе с ним. Меня быстро усадили в огромный джип, который довез нас до салона. Там полчаса надо мной охали и ахали. Девицы, чуть ли не плача, смотрели на мою кожу и волосы. Видите ли, они очень сухие, шелушатся, брови у меня неровные и вообще заросли. Руки кошмар. Мастер сказала, часа два убьет, чтобы привести их в божеский вид. Если вкратце, со мной все не так. Так, все, делайте, что хотите. Не выдержав, заявила я, и это стало отмашкой. Меня взяли в такой оборот, что теперь я только и успевала охать и ахать от боли. С меня сдирали волосы во всех местах, пилили ногти, красили, расчесывали волосы. Кажется, даже резали их, а потом тоже красили. Маски, массажи, увлажняющие масла. Во всей этой суете я еще попыталась поработать. Вернее, я буквально отстранилась от всего этого шума и изучала присланный мне материал. Квартиры было немало, и многие подходили под требования браться. Пока из меня делали красавицу, накидала Кириллу адреса и попросила составить примерный маршрут. Думаю, ему виднее, куда сунуться после обеда, а куда к вечеру. Закончила с планом работы я в тот момент, когда из меня сделали красотку. Даже макияж нанесли, который, правда, я не видела, так как какой-то умник развернул меня от зеркала. — Так-то лучше. Даша, знакомься, новая ты! — гордо произнесла Элис, поворачивая кресло к зеркалу. «Да, теперь ты достойно выглядишь!» — одобрила мать, а я вот зависла, смотря на свое отражение. «Или не свое? «Секунда, другая, а я сижу и, не мигая, смотрю на себя. Вернее, не на себя. Это точно не я!» «Что вы наделали?» — закричала, подскакивая с кресла и подлетая к зеркалу. «Кошмар!»